Глава 16. Если считать, что каждый дом имеет душу, душа дома Старедли была черна, как декабрьская ночь. Ок думал, Дарк займётся домом сразу же, как только полиция прекратит следственные мероприятия. Может, отремонтирует для новых жильцов, может, с землёй сравняет. Однако дом стоял по-прежнему, лишь входную дверь со стеклом заменили глухой фанерной дверью, да заколотили окно. Траву никто не косил, она сильно отросла и пожелтела. — Знаю, Вок, ты по ней скучаешь. Я и сам скучаю, по старой, по детям. Оборачиваться было необязательно. Запах крови говорил сам за себя. — О Винсенте Кинге есть новость? По моим прикидкам, его уж должны были осудить. В газетах пишут, ему грозит высшая мера, если виновным признают. Вока покоробила. — Вок. Покоробило. Он знал, что окружной прокурор не торопится с выводами. Бойду велено возобновить поиски оружия. Пока Винсенту вменяется только нарушение комендантского часа. Пустяк. Время на их стороне. — Кстати, мне нравится твоя борода. Очень к лицу, честно. И такая густая. Может, и мне бороду отпустить, а? Будем с тобой два бородача. Здорово, правда, Бог? — Конечно, Милтон. На мяснике были тренировочные штаны и майка. Шерсть кудрявилась, начиная с плеч и до самых кистей рук. Жуткое происшествие, ок. Мороз по коже, кровища-то сколько. Если речь о животном, так это другое делает нормально. Веганы, конечно, иначе думают. Но и они белое мясо едят за милую душу. Надо только нарезать его тоненько-тоненько. Ок лишь в затылке почесал. Но стар... так представляю я в луже крови такой. И... Милтон Красный Речиво схватился за живот. Да не волнуйся, я за домом приглядываю. Если мальчишки начнут наزرничать, передам 10 54. Крупный рогатый скот на хайвее. Милтон развернулся и пошёл через шоссе, шаркая по асфальту, волоча за собой запах с оттенком металла. Уок шагнул к дому напротив и постучался в гаражные ворота Брэндона Рока. Ворота открылись. В гараже горел свет, надрывался в плеере Ван Халлен. Крепко пахло потом и одеколоном. Брэндон Рок был в облегающем трико с лайкрой и в майке для занятий фитнесом, которая не доставала ему и до пупка. — Уок, значит, это ты сейчас говорил с этим соскотчем? — Ты двигатель починил. — Что, опять жаловались? — Да. Ят ещё не успел. Перепланировочку затеял. Хочу заднюю стену разобрать, на крыше гаража устроить додзё. Подал заявку. Нужно было согласие соседей, и угадай, кто оказался против. Брендон открыл бутылку воды и половину вылил себе на голову. Да и дохота. Ничего, я так и добился. Разрешение в кармане. Почини машину, Брендон. Помнишь его по школе в Ок? Я в старших классах встречался с Джулией Мартин. Так вот она жаловалась, что Милтон за ней ходит. И издали следит, бывало. До самого дома ведет. Она его до смерти боялась, урода. Это было тридцать лет назад. Брэндон шагнул из гаража, уставился на дом Рэдли. Жаль, я в ту ночь отсутствовал. Может, мне удалось бы ее спасти. Как-нибудь. Вок читал стенограммы. Бойдовы ребята опросили всех на Айви Ранч Роуд. Оперативно сработали. То есть тебя дома не было? Нет. Я же все рассказал той женщине, сотруднице полиции штата. Меня Эд Теллоу отправил с клиентами работать. У него в планах застройка городских окраин, а клиенты японцы. Ты, наверное, слышал, жаждут инвестировать в проект. Да, я знаю. В правой руке у Брандона была неизбежная гантель. — Вот качаюсь. Скоро мне колен прооперируют. Опять буду играть. Эту тему Вок знал. Лучше не развивать. Брэндон легонько толкнул его в плечо и скрылся в гараже. Опустил за собой дверь, приглушил свет и убавил громкость в плеере. Вок направился к дому Рэдли. Оттуда на него глядела ночь, и приходилось бодриться, вымучивать каждый шаг. Вока трясло с ног до головы, но он списывал дрожь на эмоции, на воспоминания. Решил войти не через главную калитку, а через боковую. Она была не заперта. Стар, как и все жители Кейпхевена, калитку отродясь не запирала. Вдруг Уок замер на месте, и из дома слышались шумы. Уок прижался лицом к оконному стеклу. Внутри кто-то орудовал. Не включая электричество, шарил по стенам и по полу карманным фонариком. Уок расстегнул ковыру, поднялся на крыльцо. — Сейчас разберемся. Он попятился эти с ним и великанской фигуры, что наоборот шагнула из дому. Дарк. Тяжёлый взгляд и молчание. Это ты? Я-то думал. Ок спрятал пистолет, Дарк опустился на скамью. Ок сел рядом, не спросив насчёт его вероятных возражений. Что ты здесь делаешь? Дом принадлежит мне. Да, конечно. Привычной к жаре Ок еле успевала оттирать пот со лба. — Мне известно, что ты давал показания полицейским штата. С отчетом я ознакомился, но хочу сам тебя поспрашивать. Собирался звонить тебе, вызывать участок, а ты... Вот он тем лучше. Как дети их пристроили. Они... О, косекся. С девочкой я бы поговорил. Глаза сами собой округлились. Тело хватило ступор. — О чем? — Сказал бы ей, что сожалею. — Из-за чего? — Она сиротела. Но у неё характер, так ведь. Казалось, Дарка взвешивает каждое слово. Она ребёнок. Лунный свет проникнув сквозь ветви на shallлых двоих. Куда дети отправили? Далеко. Гигантские ручища на мощных бёдрах. Каково это уродиться таким громилой? Каково это, когда на тебя таращатся, когда в страхе расступаются перед тобой? Рассказании. А дачьс. Дарк кинул — Ей тринадцать, верно? — Вок откашлялся. Годами в Хилтопской школе ничего не случалось, а тут два звонка подряд. Черный автомобиль. Подъедет к школьному забору, остановится и будто ждет кого-то. Странно, что никто не догадался записать номера. — Но у меня черный автомобиль, инспектор Рокер. — Знаю. — Ты когда-нибудь размышляешь о своих поступках? — Конечно. — Конечно. а о том, чего не сделал, хотя следовало. — Не понимаю, что ты имеешь в виду. Дарк устремил взор к луне. — Про тебя слухи ходят дикие. — Я в курсе. — Говорят, ты склонен к насилию. — Да, я склонен к насилию. Можешь подтвердить это от моего лица. Дарк неотрывно глядел на луну. В горле ока пересохло. — Я тебя в церкви частенько вижу, — бросил Дарк. — А я тебя нет. — Потому что я снаружи наблюдаю. — О чем ты молишься, Вок? — О достойном завершении пути. И чтобы конец не стал безвременным. Надежда — понятие для мирян. А жизнь — она хрупкая. Некоторые в нее вцепляются прям-таки бульдожьей хваткой, хоть и знают. Разобьется все равно, одни осколки останутся. Дарк поднялся. Вокон накрыла огромная тень. — Если общаешься с девочкой, передай, что я о ней не забыл. У меня остались к тебе вопросы. Я все сказал полицейским штатам. Хочешь больше, связывайся с моим адвокатом. Погоди. Я о Винсенте. Он надумал дом продавать. Это тебе известно? А ведь не собирался. Почему он изменил решение, а? Наверное, счел цену подходящей. Трагедия на, знаешь, здорово мозги прочищает. Я обратился за кредитом, жду ответа от банка. — Деньги, скорее всего, будут. И Дарк зашагал прочь. Уок дождался, пока он скроется, приник к окну и включил фонарик. В кухне настоящий погром. Оторваны потолочные панели, расковырен гипсокартонная обшивка стен. Может, у Дарка были в доме и другие дела, дополнительные. Но главная его задача, это есть неясного, поиски некой миниатюрной вещицы. Монтана... истекало летом, как кровью. В Кейп-Хэйвене все происходило постепенно, а здесь первые капли мигом трансформировались в артериальную пульсацию мутных зорь и угрюмых сумерек. Дача сполучила весточку от Ока. Простой снимок, сделанный из хайвея, не доезжая к Абрилью. На обратной стороне дрожащая рука вывела синими чернилами. Я думаю о вас обоих, Ока. Почерк был столь корявый, что датча с еле разобрала его. Фотография она прикрепила над кроватью. Со стариком датча всё по-прежнему не разговаривала, изливалась серой кабылки. Излияния стали тяжёлым ритуалом. Против воли дочь с рассказывала о Винсенте и Дарке, о временах, когда ей приходилось пальцами выуживать рвотные массы из материнского рта, когда они с Робином на приходском кладбище под сакурой практиковались в оказании первой помощи. В девять вечера, когда ухала, бывал со звон с локом, дочь устраивалась на крыльце и новострела уши. Робин наsoilсь, животно мочим привязался. Спит хорошо, ест с аппетитом. Психиатр говорит, у него дело идёт на поправку. Сеансы раз в неделю по полчаса. Робин ездит охотно. Дали резкой смены интонации, нивелирование прогресса, которого добился Робин, статусом кво, в котором у порстовой датчас. Она она ок. Снами пока и на том, Господи, бог спасибо. Работает, делает, что поручу, не жалуется. А днями хватился нету. Но, думаю, все, сбежала. Я в грузовик и следом по шоссе ехал-ехал никого. Носил-нашел, знаешь где? За пшеничным полем у меня участочек незасеянный. Когда-то хотел амбар построить, да нужды не возникло. Так вот она там сидела на коленях на земле прям. Я лица не видел, утверждать не могу. А только, мне кажется, она молилась. Больше дача с на то место не ходила. Подыскала взамен полянку в зарослях. Не сомневалась, что Хэлу через густой подлесок не продраться, не обнаружить ее. В ночь убийства матери она впала в ступор, теперь это ясно, потому что ее начала отпускать, потому что шок уступает место горю. Сопротивляется, но горе, оно неумолимо и коварно. Может захлестнуть в любой момент, а ведь дача должна быть сильной. Иногда ей становилось легче от крика. Шагая полем, дача засекала время. Не менее получаса быстрой ходьбы от ранчо Где разрумянившись, Робинсон энтузиазмом орудует лопаткой, огород помогает перекапывать на зиму. Достаточно удалилось теперь можно запрокинуть голову и выпустить в небеса вопль. Серая кобылка вздрогнет отвлечённая от пастьбы, напряжёт грациозную длинную шею. Дачас разразится вторым воплем и третьим, и не исключено четвёртым. А когда полегчает, махнёт серый, мол давай ешь дальше. По вечерам в постелях они с Робином разговаривали. — Противные эти копы, — жаловался Робин. — Еще какие? — Думают, я им неправду сказал. — С копами всегда так, никому не верят. — Ох, не такой. Дача с ней спорила. — Каким бы он ни был, этот человек, что покупал им продукты и возил в кино, все равно он коп. — Как сегодня прошло? — спрашивала Дача с каждую неделю. — Доктор, хорошая, — сказала Робин. — Зови меня Кларой. Представляешь, у нее четыре котика и две собачки. Просто она не встретила подходящего мужчину. — Ты ей рассказывал о той ночи? Н — Нет, не смог. Я... я... еще забыл. — Помню, как ты мне книжку читал, а потом я заснул, проснулся. — Смотрю, мы с тобой в машине Ока. — Но в серединке ведь что-то было, верно? Дача приподнялась, опершись на локоть. Робин лежал на спине. Если хоть что-нибудь вспомнишь, звуки, голоса, сначала мне скажи. Я придумаю, что нам дальше делать. Копам не верь, их Хэлло тоже. Настолько двое на свете, ты и я. Каждый день она упражнялась в стрельбе. Робин совсем перестал бояться, первым бежал к сухому кедру. За ним шли дача с Ихо. Дача с попрежнему разговаривала с дедом только по необходимости. Старалась её изверить, метила ниже пояса. Бог, я сказать, накажет полным забвением. Только Хэл теперь реагировал иначе. Невздрагивало туколов, словно заброшенная дача с гнутый крючок соскальзывал с его дублёной шкуры. Дача сообщила, что не любит его и смягчаться не намерена. Что обращение дедушка он не дождётся, а будет для неё просто Хэлл без признаков родства. Что сразу по достижении совершеннолетия она заберёт Робин и уедет, а его оставит подыхать в одиночестве. Хэлл в ответ предложил научить ее вождению. Грузовик мчался по равнине, дача споддавала газу, Хэлловы пальцы врастали в сиденье, на Робине были налокотники и велосипедный шлем. Хэлл настоял из-за опасения, что дача сопрокинет грузовик. Она почти не касалась рычага переключения передачи. Хэлл советовал лишний раз не дергать, а полагаться на интуицию. Бывало, она разгонялась до шестидесяти миль — Тогда Хэл бронил её, а потом устремлял взгляд в небо, словно моля о дожде, который заштриховал бы растянутый день. Через неделю Дача сумела припарковаться без того, чтобы Хэл ударился лбом о крышку бардачка, и обругал себя последними словами за то, что не пристегнулся. Потом они вместе шли к дому. Дача сдержала Робина за левую ручонку, Хэл за правую. Хэл сказал, что Дача сунница. Дача сказала, что инструктор из Хэла паршивый. Хэлл отметил, что она выучилась мягко переключать передачи и услышал в ответ, что его грузовик — раздолбанная железяка. Хэлл пообещал, что завтра они продолжат, и дача смолчала, потому что ей нравилось водить. Порой она из-под тяжка наблюдала за Хэллом, когда он смотрел, как Робин завтракает, или как он возится со своими курочками, или карабкается на барану. В глазах читались «Любовь пополам с раскаянием». В такие минуты дача располяла в себе ненависть к деду. Но если раньше победа давалась легко, то теперь на борьбу требовалось всё больше сил. Все вещи она по-прежнему хранила в чемодане. Если Хэл забирал что-то из одежды в стирку, дача, срываясь на крик, заявляла, что их дерьмо не её забота. Обнаружив вещи на вешалках в шкафу, она со стервенением прятала их обратно в чемодан. Устраивался скандал по любому поводу. Хэл купил для Робина не ту зубную пасту и не тот шампунь. Ошибся с брендом сухого завтрака. На всё дача среагировала криком и кричала до хрипоты. Робин глядел на неё округлившимися глазами. Как правило, сидел тихо, но случалось просил не шуметь. Дача тогда выскакивала из дому, шагала навстречу закатному солнцу, скверно слове как психованная. В мыслях о Винсенте Кинге и дикой дарке теперь возникали просветы. Эти двое стали страницами самой мрачной главы её существования и дачи с их перелесно. Впрочем, она не обольщалась. Либо нечто, разупомянутое в повести, обязательно всплывёт снова, чтобы нанести удар. Дача постоянно чувствовала себя усталой. Утомляла её не работа, изматывали несны-видения, силу забирала неисбывная ненависть, что слишком прочно угнездилась в душе.